Затем из копны, не то от старичка, слышен голос и слова: "Ищи клад". Алексеева рука, засунутая в копну, показалась ему в эту минуту тяжёлой и точно горячей от боли. Он выдернул руку из копны, желая её освободить, и проснулся. Когда Алексей опомнился от сна, было уже утро. Дневной свет ложился длинными и беловатыми полосами, скользя по полу сквозь щели старых ставней. Огонь от свечей и ламп ат мерцал голубоватым пламенем. В комнате слышался сиплый голос пономаря, сменившего под утро дичка для чтения псалтыря. Алексей встал и только тогда заметил тётку На коленях перед киотом она стояла на молитве. Крестясь во всю грудь, долго оставалась Мавра Каноновна, прильнувшей к холодному полу, когда била поклоны. Упорно впялила она свой жёсткий взор в тёмные лики святых в киоте. Когда поднявшись, или лучше сказать, оторвавшись от полу, подымала высоко голову и читала в полголоса молитвы, обращая свои прошения к Господу за упокой души вновь приставленного боярина Ионы. Почему бы, кажется, не умилиться Алексею, не стать тут же на колени подле сестры его покойного родителя и не присоединить своих молитв к ее молитвам? Но в душе восстало чувство совсем не похожее на умиление. Он взглянул на покойного отца. Сердце его сжалось, крупные слёзы покатились по щекам, и затем в эту горькую минуту он сознал, что дорогой покойник будет недвижимо лежать тут, пока его не предадут земле. А тётушка сейчас встанет, будет ходить и двигаться, шуметь связкой ключей от шкафов и амбаров и отдавать приказания своим неприятным голосом пучок розок в её руках явился тоже в этот миг перед душевными очами юноши и недоброе чувство шевельнулось в его сердце против тётки впрочем мелькнуло у него в голове Наши с ней пути в доме изменяются. Я теперь здесь хозяин. Мавра Каноновна в это время встала, ставни отворились, дневной свет озарил комнату. Вошла стрепуха и ключница, и в доме началось движение. Предстояло немало хлопот в виду похорон. Эта печальная церемония совершилась на другой день после того утра, когда Алексей сознал себя хозяином в Багимове. Немногие из соседних помещиков явились отдать последний долг покойнику. Его жизнь за последние 10 лет текла под влиянием пореча. Поддерживать связи и знакомства он не мог. Мавра Каноновна не любила сообщаться с людьми. А Алексей был ещё так молод. Из почётных соседей приехал однако Раевский, который пользовался уважением и авторитетом между дворянами того русского уезда. Он почтил своим присутствием поминальный обед А когда при отъезде молодой хозяин вышел проводить почетного гостя на крыльцо, то он потрепал его по плечу и сказал ему ласково «Пора тебе, Алеша, на службу царскую». «Чего будешь здесь сидеть в Багимове да голубей гонять?» прибавил он, когда уже сидел в коляске. Несомненно, что эти слова старинного знакомого отца указали Алексею путь-дорожку из родного гнезда. Он решил немедленно поступить на службу. С тёткой Алексей помирился, вместо того, чтобы разойтись с ней, как можно было бы ожидать после впечатлений, рассказанных выше.